10 августа 1943 года, 21.05. Москва, Кремль. Кабинет Верховного Главнокомандующего. Присутствует Верховный Главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин, начальник генерального штаба генерал-полковник Александр Михайлович Василевский, генеральный комиссар госбезопасности Лаврентий Павлович Берия, Специальный консультант Верховного Главнокомандующего, комиссар госбезопасности третьего ранга Нина Викторовна Антонова. Заседание открыл вождь. «Сказать честно, мы не верили, что план товарища Антоновой получится реализовать в полном объеме», – произнес он. «И что мы видим? В Британии единственная законная власть – это юная королева Елизавета». «Опекуном и женихом которой является мой сын Василий. А из Испании поступил сигнал о том, что Франко удалился от дел и, передав власть архиепископу т а л е ц к о м у погрузился в замаливание грехов. Это просто праздник какой-то получается, товарищи. Еще немного, и к началу сентября мы имеем все шансы закончить эту европейскую войну». Такую смерть короля Георга было невозможно просчитать. «Ни на каком калькуляторе», — сказала Нина Викторовна Антонова. «Ведь там у нас он умер на 9 лет позже, и совсем нет язвы желудка». «Ну а когда все свершилось, непросто было заставить вашего Василия сделать Елизавете предложение. По счастью, их желание было обоюдным, и у них все получилось. Теперь на пару с Василием и Елизаветой там правит старый джентльмен Джон Тови, и мы на какое-то время можем забыть о Британии». предоставив эту страну их заботам. «Есть мнение, что с Британией вы правы», — кивнул Сталин. «Помимо Василия, там у нас есть еще умные люди, способные разобраться в особенностях британского менталитета. Теперь у наших военных возникает вопрос о том, что наряд сил и средств, выделенный на испанскую операцию, получается избыточным. Не стоит ли нам снять механизированные корпуса особого назначения» с Пиренейского направления, и направить их на добивание гитлеровской Германии, заговорил Василевский. Да, Генштаб считает, что с задачей оккупации того, что осталось от франкистского государства, прекрасно справится и к о н н о м е х а н и з и р о в а н н о й армия Буденного. А соединение Ротмистрова и Лилюшенко необходимо перебросить на германское направление. Там все готово к проведению операции «Прометей». то есть к окончательному решению нацистко-сатанинского с вопроса и ликвидации так называемого Третьего Рейха. «Я, конечно, не генштаб», — хмыкнула Антонова. «Но не кажется ли вам, товарищ Василевский, что на германском направлении и без двух дополнительных механизированных корпусов наличествует переизбыток сил и средств? Четыре механизированных корпуса, две конно-механизированных армии, более трех десятков общевойсковых армий, до предела насыщенных штурмовыми частями, артиллерийскими дивизионами прорыва и прочими средствами усиления. Не слишком ли это много против двухмиллионной группировки, более половины которой составляет фолькштурм, ф р а о б а т а л ь о н ы и рабочие полки? К тому же, если нарезать двум новым механизированным корпусам зоны ответственности, а затем начать переброску техники и личного состава за тысячу километров, то не слишком ли много времени и усилий мы потратим на совсем ненужную вам в преддверии последнего наступления перегруппировку сил и средств?» «Мы вас поняли, товарищ Антонова», прервав свою олимпийскую задумчивость, сказал Сталин. «Мы не будем откладывать операцию «Прометей» ради переброски двух дополнительных механизированных корпусов ОСНАЗ и назначим начало первой фазы на 15 августа в сего года». «А теперь скажите, что конкретно вы предлагаете по мехкорпусам Ротмистрова или Люшенко?» «Я предлагаю оставить два эти соединения на п е р е н е й с к о м направлении», — ответила та. «Если наши новейшие танки двух механизированных корпусов, пусть даже не вступая в бои, пройдут парадным маршем через всю Испанию, то и друзья, и враги смогут своими глазами увидеть истинную мощь Красной Армии. А то в о с п о м и н а н и е четырехлетней давности о своих красных у испанцев не очень. Партизанский отряд во главе с выборным командиром, когда сегодня один, а завтра другой, и безумным комиссаром-анархистом, ну или троцкистом, что дело почти не меняет. Интербригады выглядели получше, но те были только каплей в море. А тут необходимо показать публике бесчисленные железные легионы, подавляющие врага своей мощью, и несокрушимой дисциплиной. Сталин внимательно посмотрел на Антонову и сказал, «Вы считаете, что, несмотря на добровольную капитуляцию господина Франко, мы должны произвести на испанский народ наилучшие в п е ч а т л е н и е путем грандиозной военной демонстрации? Не слишком ли это нетрадиционное применение такой серьезной вооруженной силы?» «Вооруженную силу не всегда необходимо применять». парировала н т о н о в а «Иногда ее достаточно только продемонстрировать. В Испании как раз такой случай. После того, как мех корпуса пройдут ее насквозь, технику и людей можно будет погрузить на корабли в портах Средиземноморского побережья Испании и отправить морем в Черноморские порты СССР для дальнейшей переброски железной дорогой на Дальний Восток». «Что ж, возможно, вы и правы», хмыкнул Сталин. В то время как шла война, мы стремились всеми силами нарастить нашу мощь, формировали все новые механизированные корпуса, конно-механизированные армии, штурмовые бригады и части усиления, наращивали выпуск танков, самолетов, артиллерийских орудий и прочей боевой техники. И вот настал момент, когда мы оглянулись по сторонам и увидели, что мы невероятно могучи и велики. А враг, некогда внушавший страх всему миру, нашими же усилиями превратился в полное ничтожество, буквально в тень самого себя. Вот у нас уже оказываются лишними два механизированных корпуса. И возникают вопросы, а понадобится ли вообще против японцев такая мощь, как 6 механизированных корпусов, три конно-механизированных армии, два воздушно-десантных корпуса и два корпуса морской пехоты, при четырех авиакорпусах о с н а з и прочих соединениях фронтовой авиации. Сколько у них там сил, товарищ Василевский? Ответ начальника генштаба прозвучал, как всегда, четко и ясно. По нашим данным, в составе Квантунской армии сейчас имеется около 700 тысяч солдат и офицеров, тысячи устаревших танков, 6 тысяч орудий и около двух тысяч самолетов. Ещё 250 тысяч солдат практически без средств усиления имеются в составе союзных Японии, Маньчжурской и Мейланьской армий. У нас по ту сторону границы в составе группы советских войск Монголии, п е р в о г о и 2-го Дальневосточных фронтов, полтора миллиона штыков, 12 тысяч орудий миномётов, две тысячи танков и две с половиной тысячи самолётов. Техника, конечно, не самая современная. Но на одно-два поколения моложе, имеющиеся в составе японской армии. Кроме того, личный состав имеет боевой опыт сражений с вермахтом. Еще год назад мы начали проводить ротацию, раненых из госпиталей отправляли на Дальний Восток, а там формировали маршевые команды из добровольцев для отправки на фронт. Такая практика не касалась только частей и соединения особого назначения, штурмовых бригад, частей морской пехоты и воздушного десанта, бойцы и командиры которых, по закону, должны из госпиталей возвращаться в свои части и соединения. «Ну, хорошо», — хмыкнул вождь, — «по вашим словам, у нас там уже и так неплохая армия. Быть может, она не годится для наступательной операции с решительными целями, но свои позиции удержит с гарантией. Если после окончания войны в Европе мы добавим к этим силам все высвободившиеся у нас подвижные и штурмовые части и соединения, то не слишком ли толстый слой масла мы намажем японцам на их бутерброд? Тем более, что мысль о том, что им придется обороняться, а не наступать, пришла в голову японскому командованию не так давно. И знаменитые укрепрайоны, попившие кровью нашей армии в иной реальности, пока находятся в стадии строительства или даже проектирования. «Идите, товарищ Василевский, и посчитайте, пожалуйста, еще раз необходимый наряд сил и средств для м а н ж у р с к о й операции и сделайте выводы. Ведь может, часть наших ударных соединений не перебрасывать на Дальний Восток, а расквартировать на временной основе в Европе?» После этих слов в сталинском кабинете наступила тишина. Василевский собрал свои бумаги и, попрощавшись, вышел. Ему, конечно, было бы интересно послушать, о чем эти трое будут разговаривать после его ухода, но излишнее любопытство в кругах высшего советского руководства не приветствовалось. Каждый сверчок должен знать свой шесток. Зато, вернувшись Генштаб, Александр Михайлович первым делом отдаст все необходимые распоряжения по подготовке последнего наступления на Германию, а потом с группой особо доверенных офицеров, среди которых имеются и выходцы из 21 века, «Сядет считать окончательные параметры операции, призванной завершить всю Вторую мировую войну в целом». «Итак, товарищи», — сказал Сталин, когда за генералом Василевским закрылась дверь, — «войну в Европе Советский Союз уже фактически выиграл. Остались только завершающие штрихи. Теперь осталось выиграть мир». п е р в делом хочу поблагодарить товарища Антонову за ее работу в ватиканском направлении, что существенно облегчило нам операции на завершающем этапе войны. «Этого не меня должны благодарить, товарищ Сталин», — м а х н у л с я Антонова. «Одного н е п р и з н а н н о г гения, художника-недоучку. Не схватись он за свой старый отложенный проект по внедрению культа истинного рийского божества, и Папа Римский остался бы нашим непримиримым противником». Главными и единственными настоящими врагами христианской веры до последнего времени он считал евреев и коммунистов. Тем более, что в его глазах две эти категории сливались в е д и н ы е ц е л ы е К тому были вполне реальные причины, и главное из них – события в Испании. Даже в гражданской войне на территории России троцкистские элементы в нашей партии не проводили такого жесткого антикалерикального террора, какой учинили в Испании республиканские активисты. у б и й с т в о священников и монахов, а также поджоги церквей, начались еще до мятежа националистов. Дурацкий слух, совершенно в стиле черной пропаганды нашего времени, о том, что монахи раздают детям рабочих отравленные конфеты, привел к жесточайшим убийствам и подтолкнул к исполнению заговор генералов. «Так вы считаете, что мы должны поощрять церковные мракобесия?» Несколько раздраженно спросил Берия. Однак Антонова сразу парировал эти слова. Борьба с мракобесием должна вестись путем предоставления всеобщего среднего образования, а не путем оскорбления чувств верующих. И тем более не путем убийства священников. Так можно воспитать только врагов советской власти. Или что еще одно и то же, людей, готовых служить любой внешней силе, лишь бы д а в а л а жить и п л а т и л а деньги. Что касается сравнения коммунизма и христианства, то этические доминанты у них в общем совпадают, и делить нам нечего. Другой разговор, что зачастую организации, базирующиеся на этих доминантах, в своей повседневной деятельности допускают изрядные отклонения от предписанных целей, в результате чего впадают в состояние, описанное Христом как фарисейство. Если вы, Лаврентий Павлович, думаете, что эта болезнь свойственна только религиозным организациям, то жестоко ошибаетесь. Мы там у себя в конце 20-го, начале 21-го века при достаточном количестве нагляделись на такие еврокоммунистические партии, в которых не осталось не только сталинско-ленинских корней, но и никаких признаков классического марксизма. «А ты знаешь, Лаврентий, товарищ Антонова права», — сказал Сталин. «У нас те, кто больше всего напирал на антирелигиозную пропаганду, в итоге оказывались самыми отъявленными троцкистами». в то время как нам внутри увеличивающегося Советского Союза удалось установить настоящий межрелигиозный мир, примирив между собой коммунистов, большевиков, католиков, православных и магометан. Некоторые товарищи в ЦК требуют от нас самой оголтелой антирелигиозной пропаганды, а также репрессий, репрессий и еще раз репрессий. «Мы уже держим эти настроения на карандаше», — сказал Берия. И если партия прикажет, то быстро обезвредим очередную группу троцкистов и вредителей. Не надо группу, и тем более троцкистов, — поморщился вождь. Никаких политических процессов нам не надо. Впрочем, Лаврентий, ты сам знаешь, как надо действовать. Брать мерзавцев следует строго по одному. И исключительно за аморальное поведение, порочащее члены партии. Развал работы, хищения, растраты — «И прочую уголовщину. Сколько раз я тебе говорил, что мы не охотимся на ведьм, а очищаем нашу партию от проникшей в нее п л е с е н и и г н и л и Понятно?» «Так точно, товарищ Сталин», — сказал Берия. «Это да только один из них Клим, Ворошилов. С Климом я разберусь сам», — в ы к н у л в усы Сталин. «А остальные уже на твоей совести». Не хватало еще, чтобы в критический момент, когда мы закладываем основы будущей мировой системы социализма, нас вздумали толкать под руку пережитки эпохи и удушки Троцкого. Товарищ Антонова права. На то, как эти деятели ведут себя, если дать им свободу, мы воочию насмотрелись у нас в 18-м, когда они своим углублением революции чуть было не утопили Советскую Россию в огне гражданской войны. И то же самое было в Испании, только здесь у их местных единомысленников получилось так разозлить народ, что тот в значительной степени встал на сторону белых генералов, а не на сторону рабочей крестьянской власти. Немного помолчав, вождь добавил, «Испанцы, капитулировавшая перед нами буржуазно-помещичья элита, а также рабочие с крестьянами, должны видеть, что наша советская власть, умеет не только сокрушать врагов, но и устраивать в их стране мирную нормальную жизнь, хотя бы такую, какая уже организована нами в Италии. После режима франков это будет верх свободы и демократичности, а также практически идеальный порядок, если сравнивать со временами Второй Республики, когда бал в Испании правил Народный фронт. Тут снова заговорил Антонова. Как мне известно, на должность главы правительства Советской Испании вы планируете назначить неистовую пламенную Долорес и Барури? Как бы она вам там не разожгла такой революционный пожар, что потом первая гражданская война покажется детским криком на лужайке? «Не беспокойтесь, товарищ Антонов», — махнул рукой Сталин. «Товарищи Барури, это только декорация. Настоящим нашим генерал-губернатором в Испании... б у т товарищ р о к о с о в с к и й в руки которому мы дадим большое ведро холодной воды. Пусть остужает горячие головы. Чему вы улыбаетесь, товарищ Антонова?» «Я подумала, что с точки зрения испанских монархистов вам как раз подходит титул «Христианнейший король», — ответила та. «Ибо еще ни один правитель, начиная со времен императора Константина Великого, не объединял под своим скипетром весь христианский мир». или хотя бы его большую часть. ь это серьезно, товарищ Антонова?» — спросил вождь, незло нахмурившись. «Или шутите так на свой манер? Так вот, я шуток не люблю, а таких особенно». «Да нет, товарищ Сталин», — п о к а ч а л о головой Антонова. «Какие шутки? Только вот для героев их гражданской войны с белой стороны в плане сохранения лояльности это будет весьма немаловажный фактор. Эти люди привыкли персонифицировать свое государство в определенном человеке. И вы наилучшим образом подходите для такой персонификации. Кажется, там у нас это называлось культом личности. «Не надо так хвалить товарища Сталина», — в третьем лице сказал себе вождь. «Товарищ Сталин на своем посту делает все, что может, и кое-что у него все-таки получается. Жить у нас становится лучше, жить становится веселее». Yeah.